Глава 63. История литературы начинается внезапно. Первый автор в мире, подписавший свои тексты, — женщина. За полторы тысячи лет до Гомера Энхидуанна, поэтесса и жрица, написала цикл гимнов, отголоски которого мы слышим в псалтире, и с гордостью поставила под ним свое имя. Она была дочерью царя Саргона I Аккадского, объединившего Центральную и Южную Месопотамию в одну большую империю и теткой будущего царя Нарам Суэна. Расшифровав фрагменты ее текстов, найденных лишь в XX веке, ученые так поразились блестящему сложному стилю, что прозвали ее «Шекспиром шумерской литературы». Того, что сделала я, никто раньше не делал, пишет Энхедуанна. Ей же принадлежат древнейшие записи об астрономических наблюдениях. Она обладала могуществом и смелостью, участвовала в напряженной политической борьбе, познала изгнание и ностальгию и никогда не переставала писать гимны и нанне своей богине-покровительнице госпоже любви и войны. В самом лиричном и известном гимне она приподнимает завесу над процессом творчества. Лунная богиня приходит к ней в полночь и помогает зачать, а потом произвести на свет новые живые стихи. Это волшебное, эротическое, ночное свершение. Энхидуанна первой, насколько мы знаем, описала от первого лица рождение поэтического слова. многообещающее начало Не получила, однако, продолжения. В «Одиссее», как я упоминала, юный Телемах приказывает матери замолчать, потому что ее голос не должен звучать на людях. Мэри Бирд с тонким юмором анализирует этот гомеровский эпизод. «Говорить — дело мужчин. Телемах имеет в виду общественный дискурс, связанный с властью» а не просто болтовню или сплетничнее, которые всякому, в том числе и женщинам, особенно женщинам, были позволены. Шиканье маха на Пенелопу открывает целую серию подобных мотивов во всей античной литературе. Например, философ Демокрит, защитник демократии и свободы, автор многих новых идей, ничтоже сумняшись и рекомендовал женщине в речах не упражняться, потому что нет ничего ужаснее. «Молчание на людях» писал он лучшее украшения женщины». В картине мира греческой цивилизации было запечатлено «Общественное слово принадлежит только мужчинам». Политика, ораторство и в большой степени литература относились к мужским владениям. Не будем забывать, что афинская демократия зиждилась на исключении женщин, а также чужеземцев и рабов, то есть большей части населения. Как говорил герой британского сериала 80-х годов, да, господин министр, мы имеем право выбирать лучшего мужчину на эту должность, вне зависимости от его пола. Следует, однако, учитывать, что в разных частях Греции дела обстояли по-разному. Очередной парадокс. Афины, оплот политических экспериментов и интеллектуальной смелости, были, возможно, самым суровым в отношении женщин греческим городом. В этой блистательной столице женщины, если рождались в богатых семьях, почти не выходили на улицу. Они были заключены в домах, ткали в стенах геникея, вдали от общественных пространств и бурления о горы. Бедные... Разумеется, не располагали возможностями и капиталом для подобного семейного апартеида, но, с другой стороны, скудное существование, нужда, тяжелый труд и давление обычаев тоже не способствовали свободе. Как и прочие оттические развлечения, театр предназначался исключительно для мужчин. Все авторы, актеры и харисты были мужчинами, Хоть нам и нелегко сегодня представить бородатого афинянина, изображающего антигону или электру. В классический период, когда Афины были главным городом Греции, отсутствие женщин в культуре особенно бросалось в глаза. На побережье анатолии и ближайших к нему островах Эгейского моря, на границе Азии, где селились греки-эмигранты, существовал другой, более открытый мир. Там запреты были не так строги, заключение не так безнадежно. Девочки получали образование, и богатым и знатным женщинам удавалось возвысить голос. Некоторые исследователи усматривают в этом отблески утраченного матриархата. По словам Платона, на острове Крит отчизну называли матчизной. В знаменитой битве при Соломине целой флотилии управляла единственная известная нам главнокомандующая античности. Звали ее Артемисия, и происходила она из города Галикарнас в Малой Азии, где и царствовала. Будучи гречанкой, она, тем не менее, заключила военный союз с персидскими захватчиками. Рассказывают, афинине назначили за ее голову награду в 10 тысяч драхм, ибо не гоже женщине воевать против Афин. А совсем неподалеку, на острове Родосе, имел место и вовсе неслыханный случай. Молодая девушка, не являясь гетерой, участвовала в мужских пирах. Ее имя было Эвметида, то есть обладающая острым умом, но все знали ее как Клеобулину, потому что она приходилась дочерью Клеобулу, одному из семи мудрецов. Как и Энхидуанна, Клеобулина была царевной. Она умела мыслить политически и разумно распоряжаться своим влиянием. Говорят, внушила отцу быть ласковее и добрее к подданным. С детства играючи сочиняла загадки, покуда вплетала ленты в косы. Даже написала гигзаметрами целую книгу загадок, которую вспоминали и века спустя. Один античный текст изображает Клеобулину на симпосии, где она совершенно свободно чувствует себя в мужском обществе. Улыбается, участвует в беседе, шутит, расчесывая и растрепывая шевелюру одного из семи мудрецов. Отличаясь находчивостью и остроумием во времена, когда женщинам почти не разрешали открывать рот, Клеобулина напрашивалась на высмеивание. Мы знаем, что один греческий комедиограф написал пародию на нее, которая так и называлась во множественном числе «клеобулины». Можно предположить, что ныне утраченная комедия изображала персонажей, похожих на смешных же манниц Мольера, нелепых девиц, одержимых словесными играми и мнящих себя очень умными, а на деле невыносимых зануд. Пишущим женщинам неизменно угрожала насмешка. Все норовили подставить им кривое зеркало. Возможно, поэтому они увлекались тайнами, намеками и насказаниями, предположениями. Карлос Гарсия Гуаль пишет, что в греческом мире женщинам, плетущим слова, было свойственно плести загадки.